пан кацман заявил старик я вполне допускаю что вы и сами не знаете ничего об этом своем роковом проступке возможно возможно легко согласился изя судя по твоему виду обратился он к андрею ты побывал в красном здании ну и как тебе там и вот тут андрей окончательно пришел в себя Словно лопнула и растаяла эта липкая полупрозрачная пленка кошмара, утихла боль в голове, теперь он резко и ясно различал все вокруг себя, и главная улица перестала быть мглистой и туманной, и полицейский с мотоциклом вовсе, оказывается, не спал, а прохаживался по тротуару, светя красным огоньком сигареты и поглядывая в сторону скамейки. «Господи!» — подумал Андрей почти с ужасом, — «что я здесь делаю?» Я ведь следователь, время ведь уходит, а я занимаюсь здесь болтовней с этим психом, а ведь здесь Кацман, Кацман. Он-то как здесь оказался?» «Откуда ты знаешь, где я был?» — спросил он отрывисто. «Нетрудно догадаться», — сказал Изя, хихикая. «Ты бы посмотрел на себя в зеркало?» «Я тебя серьезно спрашиваю», — сказал Андрей, повышая голос. Старик вдруг поднялся. «Спокойной ночи, панове!» — произнес он, плавно подвигав котелком над головой. «Добрых сновидений!» Андрей не обратил на него внимания. Он смотрел на Изю, а Изя, щипля бородавку и, слегка подпрыгивая на месте, смотрел вслед удаляющемуся старичку, осклабясь до ушей и уже заранее довязь и кряхтя. «Ну!» — сказал Андрей. «Какая фигура!» — с восхищением прошипел Изя. «Ах, какая фигура! Ты дурак, Воронин, ты, как всегда, ничего не знаешь. Ты знаешь, кто это такой? Это же знаменитый пан Ступальский, Иуда Ступальский!» Он выдал гестапо в Лодзе 248 человек. Дважды его уличали, дважды он как-то выкручивался и подставлял вместо себя кого-нибудь другого. Уже после освобождения его окончательно прищучили, судили судом, скорым и правым, но он и тут вывернулся. Господа наставники сочли полезным вынуть его из петли и переправить сюда, для букета. Здесь он живет в сумасшедшем доме, изображает психа, а сам продолжает активно работать по своей любимой специальности. Ты думаешь, он случайно оказался здесь на скамеечке, как раз рядом с тобой? Знаешь, на кого он теперь работает? Заткнись, — сказал Андрей усилием воли, раздавив в себе привычные любопытства и интерес, которые одолевали его во время Изиных рассказов. Меня все это не интересует. Как ты здесь оказался? Откуда, черт возьми, ты знаешь, что я был в здании?» «А сам там был», — спокойно сказал Изя. «Так», — сказал Андрей. «И что же там происходило?» «Ну, это тебе виднее, что там происходило. Откуда мне знать, что там происходило с твоей точки зрения?» «А что там происходило с твоей точки?» «А вот это уж тебя совершенно не касается», — сказал Изя, поправляя на коленях свою объемистую папку. «Папку ты взял там?» — спросил Андрей, протягивая руку. «Нет», — сказал Изя, — «не там». «Что в ней?» «Послушай», — сказал Изя, — «какое тебе дело? Что ты ко мне привязался?» Он еще не понимал, что происходит. Впрочем, Андрей сам еще не вполне понимал, что происходит, и лихорадочно раздумывал, как действовать дальше. «А знаешь, что в этой папке?» — сказал Изя. «Я раскопал старую мэрию. Это километрах в пятнадцати отсюда. Копался там весь день. Солнце погасло, темнотище, как у негров задницы. Никакого освещения там, сам понимаешь, уже лет двадцать нету. Плутал я там, плутал». Еле выбрался на главную, кругом развалины, дикие голоса какие-то орут. — Так, — сказал Андрей, — ты что, не знаешь, что в старых развалинах рыться запрещено?